Глава 19 Я завезла Веленкину к дочери и поехала в новый юбилейный поселок, подозрительно присматриваясь ко всем белым десяткам, попадающим в поле моего зрения. Как ни странно, но именно эта модель отечественного автомобиля и именно этот цвет были настолько распространены, что я то и дело наталкивалась взглядом на белые десятки. В конце концов вовсе перестала обращать на них внимание, подумав. Если хвост есть, то он сам выдаст себя на загородной трассе. Но никакого преследования я, к счастью, за собой не обнаружила. Столбы уносились вдаль с головокружительной быстротой. И за очередным поворотом показался коттеджный поселок Новоюбилейный, в котором проживали в основном тарасовские чиновники. Он располагался справа от трассы и спускался к Волге. Каждый коттедж претендовал на оригинальность архитектурного стиля, Хотя многим домам, на мой взгляд, был не чужд разумный минимализм. Это крутые бизнесмены любят помпезность, поэтому строят себе дворцы. А чиновники, оказывается, несколько скромнее в своих архитектурных пристрастиях. Я остановилась около ворот с табличкой «Шоссейная 35». Вышла из машины и нажала на кнопку домофона. «Кто там?» — через некоторое время спросил Басманов, хотя наверняка видел меня на мониторе видеонаблюдения. иванова иванова многозначительно протянул хозяин наконец-то вы соизволили приехать ворота механически открылись я села обратно в машину и заехала на внутреннюю территорию мой искушенный взгляд был поражен при виде россыпи белых каменных шаров на гладко стриженном изумрудном газоне прямо таки японский сад камней удивилась я вот уж не думала что басманов увлекается восточной культурой Сам коттедж был не слишком большой, но весьма оригинальной архитектуры. Особого внимания заслуживали окна. Они были разбросаны по фасаду без всякой симметрии и даже отличались друг от друга формой и размером. Вероятно, их расположение определялось не снаружи, а изнутри. На крыльце этого белого особняка показался сам Андрей Георгиевич в дорогом спортивном костюме. Он встал, сложив руки на груди и внимательно наблюдая за тем, как я вышла из машины. Его взгляд так и говорил. «Если ты надеешься навешать лапшу мне на уши, то это тебе не удастся. Я не какой-нибудь лох, поэтому сразу разберусь, где правда, а где ложь». «У вас здесь очень мило», — сказала я, задерживаясь на крыльце. «А воздух какой?» «Пройдемте в дом, Татьяна Александровна», — сурово сказал Басманов и открыл передо мной тяжелую дубовую дверь. «У вас прислуги нет?» — сорвалось у меня с языка. Мой вопрос остался без ответа. поэтому я его повторила, желая придать своему любопытству другой оттенок. «Нет, на самом деле в доме есть прислуга или мы с вами вдвоем? Нам предстоит конфиденциальный разговор, вдруг нас кто-нибудь подслушает?» «Мы поговорим в кабинете», — сухо ответил хозяин и, быстро пройдя через светлую просторную прихожую, остановился под сводом арки, ожидая меня. Центр гостиной был пуст, хоть дискотеку устраивай. а около стен между окнами, находящимися на разном уровне, стояли кожаные кресла бежевого цвета. Я еще раз отметила про себя оригинальность такого архитектурного решения. Войдя в арку, мы сразу оказались перед довольно пологой лестницей на второй этаж, куда жестом руки Басманов и пригласил меня подняться. Какое счастье, что я сняла тот узкий сарафан с открытой спиной и надела брюки и блузку, подумалось мне, потому что пришлось подниматься по ступенькам первой. А Андрей Георгиевич с некоторой задержкой последовал за мной. «Нам предстоял серьезный разговор. Мне хотелось, чтобы он, наконец, стал воспринимать меня всерьез, как опытного частного детектива, а не как легкомысленную девицу, решившую обогатиться за его счет. Сюда?» — спросила я, указывая на дверь справа. «Да», — сказал Андрей Георгиевич и снова пропустил меня вперед. В кабинете было много дерева, не только мебели. но и детали отделки стен и даже потолка. Изнаночная сторона кровли, деревянные коричневые балки и перекрытия были не просто частью несущей конструкции, а элементом оригинального дизайна. Я была уверена, что Басманов обращался к услугам лучших архитекторов и дизайнеров и предъявлял к ним не меньше претензий, чем ко мне. Без всяких предисловий я достала из сумки полиэтиленовый пакет с каблуком. Положила его на стол, а потом села на стул, закинув ногу на ногу. «Андрей Георгиевич, посмотрите, пожалуйста, повнимательнее. Как вы думаете, это деталь обуви вашей жены?» Басманов долго вертел каблук в руках, а потом спросил с легкой дрожью в голосе. «Да, кажется, это он. Где вы его нашли?» «Так кажется, или все-таки он?» «Во всяком случае, очень похож», — ответил вдовец и сел за свой стол напротив меня. Приняв начальственную позу, он сказал... Татьяна Александровна, вы не ответили на мой вопрос, где вы нашли этот каблук. Я очень хочу это знать. Минуточку терпения, Андрей Георгиевич. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Но вначале позвольте поинтересоваться. Наталья случайно не посвящала вас в бухгалтерские тайны Тарпластмета? Нет. А вы полагаете, что именно они послужили поводом для убийства? Спросил Басманов медленно и тихо. У меня пока нет прямых доказательств. «Одни лишь предположения, но судите обо всем сами», — сказала я и вкратце поведала Басманову о том, что мне удалось выяснить. О закончившихся безникотиновых сигаретах, о подозрительном режиссере Акробате, о беге по крыше, об инфаркте замдиректора и о дискете, найденной в тайнике Веленкина на даче. «Мне кажется, что убийство вашей жены и смерть Александра Ивановича взаимосвязаны». Басманов долго молчал. «Вероятно, осмысливая услышанное, А потом развел руками, покачал головой и сказал. «Никогда не думал, что Наташа может поступить так глупо и опрометчиво», признался Андрей Георгиевич. «Я считал, что она гораздо умнее. Прежде чем передавать документы Веленкину, надо было посоветоваться со мной». «Андрей Георгиевич, а что бы вы, интересно, посоветовали своей жене?» «Трудно сразу ответить на этот вопрос». «Да и Александр Иванович повел себя неправильно. Шантажом никогда ничего не добьешься». Басманов перевел глаза на стену, где висел большой портрет Натальи, и сказал. «Что же ты глупая наделала? Зачем ты полезла в окно? Неужели нельзя было позвонить мне или в милицию? Наверное, она поняла, что существует прямая угроза ее жизни. И времени на то, чтобы кому-то звонить, разъяснять ситуацию и просить о помощи?» А потом еще эту помощь дожидаться было не так-то много. Наталья попыталась спастись сама, но ей, вероятно, не хватило нескольких секунд. Еще чуть-чуть, и думаю, она закрылась бы в гараже. Татьяна Александровна, признаюсь, я вас недооценивал. Теперь картина убийства хоть как-то прояснилась. Но я хочу, чтобы все, кто причастен к смерти моей жены, понесли заслуженное наказание. У меня два высших образования, одно из них юридическое. поэтому я понимаю, никаких доказательств вины Турилкина и его приспешников у вас пока нет. Дискета, о которой вы говорили, может доказать уклонение от налогов, превышение служебных полномочий, но отнюдь не убийство. Татьяна Александровна, я не буду разрывать с вами контракт, вы уже много сделали, но самая важная работа еще впереди. Убийцы должны оказаться за решеткой. А я вам и не говорила, что закончила расследование. «Да, вы сообщили мне по телефону, что есть какая-то связь между убийством и моей предвыборной кампанией. Слушаю вас. Едва я занялась расследованием обстоятельств смерти вашей жены, как кто-то стал упорно создавать мнение, что убийца вы. Сначала такую версию мне подбросила одна из знакомых Натальи Владимировны. Уверен Громушкина. Я не стала подтверждать это, а продолжила. Потом позвонил по телефону мужчина. А после нашей встречи около научной библиотеки на меня было совершено покушение. «Надеюсь, вы не пострадали?» «Нет, в меня стреляли резиновые пули, но не попали. По-моему, рассчитывали, что подозрения падут на вас». «И вы действительно подумали, что я на такое способен?» «Нет, я поняла, что мне навязывают игру и не спешила с выводами. На следующий день было продолжение. Меня подкараулила у подъезда журналистка, чтобы взять интервью». Ее вопросы касались вашей причастности к убийству Натальи». «Неслыханная наглость. Я догадываюсь, из какой она была редакции. Если вы думаете, что известника Тарасова, то ошибаетесь. Хотя Роман Афанасьевич Запорошин имеет к этому непосредственное отношение. Сотрудники его предвыборного штаба развернули черную пиар-компанию. Вот, полюбуйтесь, какие они готовили мероприятия». Я вынула из сумки смятый листок с отчетом Вероники Громушкиной. Басманов пробежал его глазами, ухмыльнулся и сказал. «Все-таки без нее здесь не обошлось. Я всегда говорил Наталье, что не стоит общаться с Громушкиной, а она меня не слушала. Да, но здесь ничего не говорится о покушении. Хватило ума не фиксировать на бумаге откровенное нарушение Уголовного кодекса». «Возможно, возможно». Басманов призадумался, а потом достал из ящика стола 100 долларов и положил их передо мной. «Это вам за отчет Громушкиной». Что касается основного задания, то окончательный расчет будет после того, как вы предоставите доказательства вины не только непосредственного исполнителя, того, кто воткнул нож в спину Натальи, но и Турилкина как заказчика убийства моей жены. Извините, Андрей Георгиевич, но у меня по ходу следствия возникают расходы. Я не спешила брать со стола несчастную сотню баксов, рассчитывая, что Басманов все-таки расщедрится и добавит к ней хотя бы еще одну купюру. Не надо со мной торговаться. Ваша работа будет высоко оценена, но потом. Поймите, у меня сейчас просто нет наличных ни в рублях, ни в валюте. Клиент смущенно опустил глаза вниз. Пойдемте, я вас провожу, мне надо побыть одному. Ну ты, Андрюша, и жмот. Я разложила перед тобой все карты, ты их просмотрел, оплатить не стал. Впрочем, нечто подобное я от тебя и ожидала. Я почувствовала себя так, будто об меня вытерли ноги. И, честно говоря, пожалела, что продала ему за бесценок отчет Громушкиной. Когда мы вышли на крыльцо, я демонстративно посмотрела налево, потом направо и с издевкой спросила. «Я слышала, что Запорошен ваш сосед? Интересно, где он живет? В этом красно-кирпичном теремочке или в том бело-желтом особняке?» «В бело-желтом», — буркнул себе под нос Басманов и скривился, давая понять, как его тяготит такое соседство. Возвращаясь в город, я испытывала чувство неудовлетворения от визита к клиенту. Он хоть и не разорвал со мной контракт, как грозился, но практически не заплатил за последние два дня работы. А сколько времени я потеряла на эту поездку? Ни много, ни мало, а два с половиной часа.